Глава 25. Куда даже боги не заглядывают. Идти в горы оказалось тяжело. Воздуха, которого, казалось, должно быть так много, катастрофически не хватало. Я стала дышать чаще, норовя свалиться с очередного выступа. Но предупредительный кот вовремя поддерживал меня. Ему хорошо, вон какие удобные ботинки на лапах, да еще и кошачья грация — Всё-таки есть и плюсы в том, что ты Бакенека. Тебя не пытаются сожрать. Нет никакой возможности быть ужаленным маленькими Фейри или же напуганным кем-то посерьёзнее. Одни плюсы вдали от человеческого жилища. Эш! Что? Кот даже не повернулся, продолжая легко как пушинка порхать над выступами. Мы скоро дойдём. У меня ноги не такие выносливые, как у Лидира. Потерпите, моя Лиди. Говорят, это высшая степень добродетели. И кому, как не вам, обладать ею? Ну и льстец. И всё это он произнёс, совершенно не запыхавшись. А ещё высшей степенью добродетеля является молчание. Но что-то я не вижу в тебе этого качества. На что кот лишь расхохотался. Уела. Да вот только я не человек, чтобы обладать таким качеством. А потом вдруг остановился и шикнул. «Тихо!» Метрах в пяти от нас лежал тканевый сверток и слабо попискивал, чтобы спустя мгновение жалобно заплакать. «Эш, это же ребенок! Какой гад мог оставить малыша одного?» Будто в подтверждение моих слов ребенок заплакал еще горше. «Сейчас, мой хороший!» «Нора, нет!» Но я уже подошла к свертку, протягивая к закутанному малышу руки. «Какой крупный малыш!» Сверток с ребёнком и правда казался тяжеловат. «Ничего, мы тебя отнесём в приют. Всё будет хорошо». Малыш на время перестал плакать, только жалобно хныкал. «Наверное, ему жарко», — думала я, откидывая плотный капюшон с младенца. Старческое лицо, испещрённое морщинами, смотрело на меня, пока сам младенец тянул из-под покрывала свои ручки. Я заорала и попыталась отшвырнуть его от себя, — но не смогла. Зато почуяла, что мои ноги ведут меня к обрыву. Тело младенца стало невероятно тяжёлым, словно на него навесили много гирь. Ещё шаг, и я не чувствую под собой земли, стремительно заваливаясь под весом чудовища. «Нора, блин!» В последний момент моих ушей достигли звуки, и теперь я осознавала, что до этого вокруг стояла подозрительная тишина. Меня схватили за шиворот и, как котёнка, неслабо встряхнули. «Как было хорошо, когда ты их не видела!» Меня слегка потряхивало от произошедшего. Ребенок-старик, неимоверная тяжесть, падение. Как хорошо, что я не упала вслед за чудовищем. «Давай потихоньку!» Кот бережно растирал мне одеревеневшие руки, пытаясь привести в чувство. «Будет урок на будущее, что незнакомых младенцев в горах трогать нельзя!» «Что это...» «Б-б-было. От переизбытка адреналина у меня зуб на зуб не попадал. И угораздило же меня связаться именно с тобой. Смотри, тот, кого ты посчитала младенцем, зовет себя Канаки Диди. Это старик в обличье младенца». Он взъерошил мне волосы и попытался помочь подняться. «Они питаются такими вот сердобольными девушками, как ты. Их, кстати...» Довольно много, как в горах, так и в городе. Но почему я раньше не видела ни одного? Кто знает, но одно я знаю точно. Ты не должна трогать, помогать, слушать кого бы то ни было, кроме меня. Тот мир, где я живу, не такой уж дружелюбный по отношению к тем, кто веками порвощал наш народ. Прости, я чувствовала такой стыд, «Говорят же, не зная броду, не лезь в воду». «Я не знала, что так». «Запомни, горы — это не твой безопасный город. Здесь всё не так, как кажется». По пути мы встретили ещё двоих младенцев. Только в этот раз я была более осмотрительна. Оказалось, что чем дальше от них отходить, тем горше плачет ребёнок и тем противнее на душе. Неудивительно, что они нас буквально преследовали — Добычи в горах мало, а наивных — ещё меньше. По пути попадались обглоданные трупы, но после замковой пещеры они не вызывали опаски. Редкая зелень не радовала глаз, ещё бы больше приносила удовлетворение окончание нашего пути. А оно ещё не близко. Я успела перекусить найденными и одобренными котом ягодами, прежде чем Эш подал знак остановиться. Пещера как пещера, таких много — что неудивительно, но было в ней что-то неправильное, неестественное, как, например, очаровательная девушка посреди смертоносных гор. «В забытом ныне городе жила девица», — вспомнились слова старой легенды. Бр я не хотела бы». «Доброго времени, дорогие путники!» От, вот пушистая морда», — отвесил кокетливый поклон и заулыбался, как дурачок. «Добрейшего, прекрасная Аята!» Он посмотрел на меня, сурово сдвинувшую брови, упиравшую руки в бока, и как-то замялся. «Доброе, доброе, пошли. Приятно познакомиться и поболтать, но нам пора». Мне совершенно не нравилось, как эта девица глядела на него, вызывающе выставив грудь на всеобщее обозрение, и как жадно он смотрел на эту девушку. Сам же говорил, что не надо ни с кем посторонним общаться, а в итоге что... Пока я злобно сопела, кот и лисица, так я её назвала, уж больно хитрый взгляд был у девушки, неплохо поладили, много шутили и немного флиртовали. Возможно, мне было завидно, но вряд ли я узнаю точно ответ на свой вопрос. И решилась на очень плохой шаг. То ли во мне взыграла злость, то ли вело меня какое-то внутреннее чутьё, но я прошла по склону наверх. Одна. Орни тихо сопела в сумке, по крайней мере, выглядела она сейчас намного лучше. Под ногами звонко хрустели камни и редкие обломки колючек. Не могу сказать, что мне это не нравилось. Воздух тут был какой-то другой, более чистый, что ли, да и манёвра для движения больше. Казалось, у меня открылось второе дыхание. Главное — не смотреть вниз. Душила злость на кота, на эту красивую, что уж тут скрывать, китсуны, Конечно, они сразу нашли общий язык, и, кажется, давно и прочно знакомы. Ещё бы, вот какая красавица, не то что я простая девчонка. Не знаю даже, что во мне играло больше, гнев на кота за нахальное поведение или же банальная женская ревность. И тут передо мной вырос одинокий старик в красных одеждах. Исхудалое лицо лучилось добродушием, лёгкая улыбка застыла на его губах, а взгляд таил какую-то загадку будто он познал секрет счастья и хотел поделиться им с миром. В наш век редко встретишь настоящего монаха, все больше шарлатаны или же простые продавцы реликтовых осколков, без малейшего грамма силы. А тут передо мной возник тот, в кого я не верила. Доброго времени, странник из города. Старик с неожиданной грацией отвесил поклон и по птичьи склонил голову. «И вам всего хорошего, добрый человек!» Вдолбленные мамой устои еще были свежи в памяти, хотя прошло столько лет. В знак уважения перед мудростью монаха каждый странник, будь он богат или беден, обязан преподнести дар. У меня не было с собой ничего особенного, разве что... Горстка свежих ягод, часть из которых я оставила про запас без жалости была сыпана в сухую ладонь старика. Тот снова поклонился, но только не так нахально, как это сделал кот, а скорее с почтением и большой благодарностью. Спасибо. Пусть твой путь освещают самые яркие звезды, а печали уйдут из сердца, подобно облакам после кровавой жатвы. Но меня не учили ритуальному красноречию, да и едва ли бы оно мне пригодилось. Что ищешь ты в нашем суровом краю? Добрый или злой ветер привел тебя к нам? э я ищу кое-что важное. Следы скорби орошают мой путь и...» Несильна я в словосложении. «Я ищу папу и кошку, которых вероломно украли из собственного дома. След привёл сюда. Недобрые вести всегда мчатся быстрее ветра, а добрых днём с огнём не сыщешь. Что ж, я помогу вам». И монах крутанулся волчком, чтобы предстать в облике журавля. Обычная птица, только всё в тех же красных одеждах и с высокой тростниковой палкой наподобие посоха. Голову его украшала треугольная шляпа. Казалось, он сошёл со страниц древних книг. Но долго любоваться мне не удалось. Птица взмыла в небо, направляясь в сторону горной вершины, и я побежала за ней. Среди камней и скал лежали скелеты — Их было так много, что казалось, будто здесь целое кладбище. Бррр, даже от одной мысли стало жутковато. Казалось, что они вот-вот восстанут. Настолько пугающе лежали они на своих местах. И я, что называется, накаркала. Необъяснимый отклик собственной силы привёл меня в чувство. Обычная пещера, только со скелетами. И зачем меня сюда привёл странствующий монах? Ответа не предвиделось. Решив, что это будет очень хорошей идеей, я осмотрела все получше. Перешагнув через оскаленные скелеты, последовала по коридору. Но ничего интересного тут по-прежнему не было, разве что тут было необычно тихо. В сумке шуршала Орни, изредка шепча что-то на своем языке. Я зажигала искры, но тут они, на удивление, быстро тухли. Мне показалось, что я увидела два дрожащих силуэта — мужчина и женщина. Они стояли совсем близко, будто переговариваясь. «Папочка и Ксения?» Но они спешили удалиться, поэтому я стремительно побежала следом. Туда, где пещера резко обрывается. Туда, где слепил яркий свет от ламп. «Что это?» Я спряталась за колонной, прислушиваясь к разговорам и треску приборов. «Ты знаешь это...» Женский голос показался странно знакомым. «Где твои действия, драк?» «Ты обещал, что они погибнут!» Тот, кого называли драк, что-то сказал, но слова его заглушил писк приборов. Я выглянула вновь и обнаружила то, что не заметила в самом начале. Слепил яркий свет. Приборы мерно пищали. Вибрировал мой дар. Кажется, это точно не папа с Ксенией. Но кто? Кому придет в голову прятаться здесь? Какие-то преступники? Чтобы оказаться поближе, я вдоль стеночки... Почти ползком добралась до большого стола, уставленного колбами с шипящей жидкостью. Он был покрыт длинной темной скатертью, что значительно упрощало задачу быть незаметной, случись кому-то пройти мимо. А в лаборатории тем временем доносились отголоски разговоров. «Они должны были быть здесь, на этом разделочном столе. Почему ты не взял след твари сразу, когда была такая возможность?» «Не вышло?» — еле различила я слова. Но у нас есть еще попытки. «Я не хочу ждать!» — скричала женщина и, кажется, попыталась ударить собеседника. «Почему?» «Твоя кукла готова! Чего тянуть?» Она не кукла, а моя законная жена, между прочим. Она должна была действовать сегодня, но моих объектов перехватила королевская дознавательская. Нам отрубают все пути к отступлению. Лидиру должна умереть сегодня же. Стоит ей выполнить... От неожиданно циничных слов у меня перехватило дыхание. «За что? Почему? Неужели это он натравил на меня журналистов? Но какой в этом толк?» «Всё, хватит. Надо убираться отсюда». С этой мыслью я выползла из-за стола и задела какую-то стойку. На пол попадали какие-то приборы, на ноги упал блестящий камешек. Не думая, сунула его за пазуху и замерла в нерешительности. «Может, не придадут значения?» Слабая надежда. Тишина, а после громкая «Это ещё что такое?» разбила даже намёк на такую возможность. Всё ещё на четвереньках я рванула к выходу, успев заметить знакомое лицо. И как я сразу не догадалась. Мамин голос принято считать самым узнаваемым звуком для детей. Кто же знал, что со мной явно что-то не так? «Взять!» — рявкнул некто в капюшоне и ушёл порталом. И мир... Перевернулся в прямом смысле. Там, где до этого сверкало стерильное лабораторное оборудование, появились мадары. Подобно пчелиному улью, они зашипели со всех сторон и начали окружать меня. И не выдержав, вскрикнула и побежала обратно. Назад. Назад к миленьким скелетам. Уже на подступах к выходу я услышала шаги. Кто-то преследовал меня и не издавал ни звука. Просто шёл. Громко, скрипуче. Неотвратимо. И у меня даже не было времени, чтобы остановиться. Я бежала и бежала, пока не выдохлась совсем, споткнувшись о мелкий камешек. По инерции, пролетев еще метра два, сначала поднялась на четвереньки, чтобы быстро, со всей возможной прытью встать. Шаги за спиной приближались. Оно было совсем близко. И свет в очередной раз погас, оставляя меня наедине с собственным дыханием и страхом, который блуждал под кожей. «Неужели это все?» Билась единственная мысль. «Неужели вот так?» И тут раздался резкий хлопок. Я зажмурилась, что есть силы, и отбежала подальше, и вновь упала. Хорошо, хоть не на сумку. Очнулась Орни и начала радостно рассказывать о чудесном сне, который ей только что пришел в голову, и это разбудило мертвых. Ости затрещали, заскрипели под дробный стук. Мертвецы встали, искали с желтыми зубами, направились к нам. А у меня с собой только палка. Рискуя накликать на себя еще большую беду, я все же крикнула. «Роктаэш! Где тебя духи носят?» В ответ мне вторило только эхо. И радостно скалящиеся трупы. Меня замутило. Попыталась призвать хоть каплю искры, но вновь наткнулась на пустоту. «Нора, хватит! Не мучай ни себя, ни меня! Ты не можешь применять свой дар, да и не на чем!» «Тут нет артефакта!» Сейчас Орни была абсолютно неправа. «Как-то же эти скелеты двигаются!» «Ты не можешь!» «Это бессилие так надоело!» «Вот почему вечно что-то происходит?» «Судя по всему, папа в серьезной опасности, а я тут со скелетами прохлаждаюсь!» «Эти скелеты — не порождение артефактов!» «Только и сказала Орни, улепетывая от очередного скелета козла!» «Но так не бывает!» Что еще способно вложить в них подобие жизни? накомата был дан ответ. Но это только запутало. То есть они могут не только петь и плясать, а не слишком ли много талантов для кошек? Как-то нежданно скелеты закружили меня и вынесли в пещеру. Я самолично пересчитала спиной многочисленные ступеньки, а потом еще что-то хрустнуло. Какой умник построил эту мечту травматологии! На круглых сводах пещеры — светились уже известные мне по дворцовым пещерам надписи. «Вряд ли я захочу вернуться туда снова», плакали мои денежки за работу на кухне. Будто воришка, я кралась, стараясь не издавать лишних звуков, пока не наткнулась на ветвь коридоров. Коридор делился на три неопрятных ответвления, один только их вид говорил о затхлости и запустении. «Зачем же добрый журавль меня обманул? Вот глупая, надо было слушать кота». «А теперь, по моей собственной глупости, в опасности все мы». Орни проявила неожиданную прыть, вылетев из сумки. Проворная маленькая панда слабо засветилась в темной пещере, став вторым источником света. На потолке совсем слабо мерцали руны. «Малышка, как ты себя чувствуешь?» Хотя Орни и выглядела бодрой, но по опыту обычной болезни можно сказать, что это может быть временный эффект. «Тебе точно можно так напрягаться?» «Конечно! Пойдем!» И она смело двинулась к одному из коридоров, самому неприглядному. И я пошла. Орни была такой, как раньше, мой бодрый маленький огонек. «Пошли, пошли! Я чую, время на исходе!» Это ответвление не радовало прямой тропинкой. Неловко споткнувшись, я упала, чуть не разбив нос. Из сумки выпали какие-то мелочи, Резинки для волос, кусочки ткани, почему-то половник, Орни, пара лоскутов лент, иголки. Орни, совершенно мирно спящая, даже не проснулась от внезапного падения. Но если она тут, то кто же... Волоски на руках встали дыбом, когда позади меня раздался веселый голос Орни. — Где ты там? Время не ждет! — Ты не Орни. Уходи! Прочь! От страха затряслись поджилки, хотя, казалось бы, куда больше, и я сделала единственно возможное. Бежала я так, будто участвовала в межвузовском чемпионате на выживание. Путь до страшной лестницы преодолела буквально на одном дыхании, даже сумка, которую прижимала к груди, не была помехой. Существо все еще преследовало меня родным голосом, пока настоящая пандочка была в сумке. Потом, видимо, поняв, что ему никто не верит, Вернула себе истинный голос. Утробное рычание горловым звуком вылетало из пасти чудовища. «Вернись! А ну вернись!» — торило эхо, когда я ногами отсчитывала последние ступени. Но последняя оказалась коварной. Я чуть не упала прямо в пасть к невидимому зверю, зацепившись за выступ. Тот раскололся прямо в руках, отчего спустя мучительное мгновение я испытала новый прилив адреналина. Мимо пролетела гора поджидающих меня скелетов. Вниз, вниз! Мне надо туда, откуда так опрометчиво ушла. По пути я снова встретила недоброго монаха, виденного ранее. Только теперь он в руках держал похлебку и наслаждался трапезой. «День добрый? Не меня ли ищешь?» Неужели и его манера ритуально изъясняться была очередной ложью? «Да, вас. Я принесла вам дар. Пусть скромный» но это не повод отдавать меня на съедение скелетом. Как теперь прикажете их победить?» Но тот словно не слушал меня, погруженный в свои мысли. Было видно, что душа его где-то далеко, возможно, даже там, где водятся настоящие боги. Или демоны. Хотя, как гласит старая пословица, «все демоны топчут землю, пока ангелы терпеливо готовят смертное ложе. которое означает, что демон в каждом из нас — и только настоящий воин может справиться со своим злом, чтобы достичь добра. Но старик светло улыбнулся и сказал, «Способ победить других мне неведом, однако, как победить себя, известно. Всю свою жизнь совершенствуйся каждый день. Оттачивай свое мастерство день ото дня, бесконечно». Но как, если мастерство или же инструмент для мастерства потерян? Настоящий мастер знает. Энергия мира циклична. Она не исчезает просто так и не появляется, а переходит из одного состояния в другое, подобно гусенице лепит из своего тела крылья, чтобы стать бабочкой. То же и с мастерством. Невозможно. Наука признает и изучает случаи, Когда дар исчезал, едва ли с этим можно что-то сделать. Ни одна операция. Наука, наверное, самый интересный раздел магии, доступный человеку. Ведь все, что понятно и ясно, то наука, остальное — магия. Настанут времена, когда вся магия станет наукой, а наука — магией. Старец говорил совершенно непонятные вещи, а у меня от этой речи в груди разливалось тепло. Возможно, это была надежда, и дело было не в том, что он говорит, скорее, в личности говорящего. «Но на сегодня, думаю, тебе хватит пищи для размышления, а теперь иди». Старик доел свое кушанье и, обернувшись журавлем, взмыл в небо. а его присутствии напоминало лишь перо, что плавно спланировало мне в руки. Пора возвращаться.